Глава двадцать Лукоморье. Виктор прибыл через час. Я за это время успел по совету наставника отобедать. Прохор прекрасно готовил. Рагу из кролика с молодой картошкой и зеленью было шикарным. И только теперь я понял, как повезло старости морца. Его жена... И только теперь я понял, как повезло старости морца. Его жена буквально светился от удовольствия, наверняка осознавая, что жить отныне станет куда легче. Дочка же пугливо поглядывала на нового помощника и пряталась за углом, когда тот проходил мимо. «Как вам, барин?» — участливо поинтересовался Прохор, когда я отодвинул в сторону пустые тарелки. «Прекрасно!» — утирая губы салфеткой, ответил я и домовой улыбнулся. «Михаил Владимирович, к вам гости!» — прозвучал от порога. В комнату вошел староста, я поднялся с кресла. Взял стоявшую под подлокотника косу. «Значит, нам пора». Виктор стоял, прислонившись к капоту и скрестив на груди руки. «Добрый день, княжич», — улыбнулся он, едва только я подошел. «Готовы к поездке? Думаю, нас ожидает интересное приключение». «Да уж, приключение правда обещает быть интересным», — кивнул я. «Ты уверен, что мы справимся вдвоем?» Виктор подбросил монету, поймал ее, посмотрел на выпавшую сторону и кивнул. Дорога до Лукоморья пролетела быстро. Спустя несколько часов зеленый луга и деревни за окнами машины пропали, сменившись на серые бескрайние поля. То тут, то там виднелись кочки с пучками жухлой травы. «Зона отчуждения перед заповедником», — пояснил Виктор, — «своего рода граница». — И чем же эти места так опасны? — спросил я. — Все, что есть по лукоморию лежит в спецархиве Синода под печатью тайны государьвой важности первой степени, — ответил Антимак, Так что меня туда не пустили. Я знаю только одно. Эти земли на северном погранище, дальше лишь тундры, ледяные пустоши. — Ага, — я кивнул. — Понимаю. Вскоре мы выехали на распутье, откуда вело три дороги, а на перекрестке был установлен огромный потрескавшийся камень. Сразу за ним начинался густой лес. Видимо, это и было лукоморье. Виктор затормозил, словно решая, куда ехать дальше. Где-то я такое уже видел, пробормотал я. Вернее, слышал. Я тоже, мрачно ответил Антимак. Мы вышли из машины, глядя на полустертые надписи под указателями на камни. Но что там было написано, никто из нас так и не разобрал. Видны были только части отдельных слов. Мост! «А-а-и-ра!» Послышалось хлопание крыльев, и на камень сел растрепанный ворон. «Ты ведь, что здесь забыл?» Неприязненно буркнул Виктор. Птица не ответила, склонила голову и уставилась в нашу сторону блестящим глазом. Карр! пронзительно крикнула пернатая. «Понятней не стало», — ответил Виктор. Птица захлопала крыльями а затем залетела с камней скрылась цепляя перьями низкие серые облака куда едем обернувшись к виктору уточнил я здесь есть только один уцелевший дом ответил антимак на делянке ингвара туда и поедем думаю там и найдем что нам нужно он ткнул на стрелку вправо под которой было написано а а и ра я только пожал плечами развернулся открыл дверь и сел в машину Виктор проследовал за руль. «Надеюсь, в этом мире волшебный лес не глушит электронику», — пробормотал он. «Иначе придется идти». «Думаешь, такое возможно?» «В иных мирах подобная не редкость». Авто не заглохло. Спокойно въехало в лес и покатило по заросшей травой узенькой дороге. Местами оно подпрыгивало на кочках, цепляя днищем комья земли. Слева мелькнула тропинка, уводящая к полянке поблизости. И за стволами деревьев я заметил избушку, в окне которой, как мне показалось, горит свет. «А это что?» — я ткнул пальцем в сторону домика. Виктор притормозил, вгляделся. «Не знаю», — ответил он, — «проверим». Я кивнул. Мы вышли из машины и направились к дому. подошвы ботинок утопали в мхе, под тяжелыми шагами хрустели ветки. Но до хижины мы добрались на удивление быстро. Избушка была старой, скособочной, вросшей в землю под гнетом лет. Когда-то ее сложили из тонких бревен и наверняка покрыли маслом, но время не пощадило древесину, и углы заросли грибами и плесенью. Крыша поросла мхом, который присыпала палые листва. Сквозь мутное стекло единственного окна был виден слабый мерцающий огонек лучины или свечи. Черное крыльцо вело к покосившейся грубо сколоченной двери. Продавленные ступени зияли проломами. Мы переглянулись. И Виктор шагнул было в сторону, обходя дом. Как дверь вдруг со скрипом открылась, и на пороге появилась невысокая, сутулившаяся старушка в сером изодранном сарафане. Ее лицо было изрезано глубокими морщинами. На кончике длинного крючковатого носа красовалась большая бородавка. Спутанные седые волосы свисали из-под грязной косынки редкой паклей. Увидев нас, старуха улыбнулась, ощерив кривые желтые зубы. «Добро пожаловать, гости дорогие!» — скрипучим голосом произнесла она. Виктор покосился на меня, и я покачал головой. Вегвизир вел себя спокойно. Значит, она не чудище. Но подходить к ней ближе все равно не хотелось. «Пожалуйте в дом. Устали с дороги, поди!» — продолжала бабка. — Валите отсюда, — настойчиво посоветовал наставник, — и поскорее. — Нет, спасибо, мы уже уходим, — ответил я хозяйке дома. Из дома послышался стук и приглушенный стон. И при этом звуки лицо старухи на секунду окаменело, но вскоре на нем снова проступила улыбка. — Не обращайте внимания, — пояснила она. «Это дед мой, с брагой перебрал и в подполе буйствует. Я его туда отправил, пока в себя не придет. Злодею, когда пьяный, драться лезет. Вот я его и посадил под замок». Мы переглянулись, и я сделал знак возвращаться к машине. «Пойдем мы», — сказал Виктор. «Спасибо, бабуля». «Куда это вы?» — удивилась старуха и беспокойно заозиралась. Друзей ищем, произнес Антимак. Да какие тут, друзья? Белки, да зайцы, иногда, правда, с болота. Хозяйка криво усмехнулась и промямлила что-то нечленораздельное. — Пойдем мы, повторил Виктор. Заблудились? Послышался за спиной веселый голос. Старуха испуганно пискнула и скрылась в доме. Я резко развернулся, вскидывая обрез. На ладони Виктора вспыхнул огненный шар. В нескольких шагах от нас стоял сутулый дед в стеганой черной куртке в свободных штанах, заправленных в высокие ботинки. В длинной седой бороде виднелись зеленые листья, а в волосах запутались небольшие веточки. В левой руке дед держал дымящуюся трубку, в правой была зажата огромная дубина. «Заблудились, сынки!» — усмехнулся он, повторив вопрос. Его голос был неприятным, скрипучим, словно бы кто-то водил гвоздем по стеклу. — Повезло нам, — произнес Александр. — Видимо, важные мы гости, что за нами аж сам Леший пришел. Я шагнул вперед и склонил голову. «Заблудились, леса, — Заблудились, влады колеса подтвердил я. — Друзей ищем. Леший нахмурился и хитро спросил. — От которых? Егерей местных или тех? — В черном. черном быстро ответил я. — Знаете, где их искать? — А чего ж не ведать, — пожал плечами дед. — На делянке они. По-вашему, она называется усадьба Ингвара. Там и ищите, а по другим местам не шастайте. — Спасибо, владыка леса, — произнес я. В ответ старичок усмехнулся. — Миколу за помощь благодари, и его друга Прохора. Очень ж они за тебя просили. — Здравы будьте. Я поклонился. «И вам не хворать!» С этими словами дед развернулся и скрылся за деревьями. «Идем, что ли?» — первым нарушил молчание Виктор. «Пока это из дома не вышло». Уже в машине Антимак глухо уточнил. «Это что было?» «Ты про что?» — растерялся я. «Про деда этого. Как ты понял, что он говорил?» «А ты разве не...» Начал было я и смекнул, что Леша скорее темная нечисть и с людьми разговаривать не умеет. Дар темных ведьмаков, ответил я, умение понимать существ и общаться с ними. Виктор покосился на меня. И что он сказал? Что монахи в усадьбе Ингвара, ответил я, и чтобы мы где попал не шастали, а то так и сгинуть недолго. А в подвале у той бабки что. — Букарица, — ответил наставник, — это деда сосвету сжила и в подвале упрятала, а там его дух в ту тварь переродился, а она его подкармливает, поэтому, наверное, и пригласила на обед. Вот только обедом, скорее всего, стали бы вы сами. Я пересказал антимагу услышанное. Виктор хмыкнул, но не сказал ни слова, только поглядывал на меня с интересом. Некоторое время мы молчали. Не отпускало напряжение, вызванное встречей с бабкой и спасение от нее же лешим. И лишь спустя полчаса Виктор произнес. «Может быть, надо было в расход их, и бабку, и букарицу эту?» «Я только головой помотал. И ехать потом через весь лес без сил? Нет, мало ли кто по дороге встретится». Виктор нехти кивнул. «Тоже верно». Дорога петляла и раздваивалась, пока не вывела нас к развилке. Справа проська вела к усадьбе, а впереди виднелась темная лента реки и мост, у которого я заметил силуэт человека. Прислонившись к перилам, он, казалось, крепко спал. «Это еще что!» — вырвалось у меня. «Калинов мост через Смородину!» — был мне ответ. «Реку, которая соединяет два мира — живой и мертвый!» Там, за мостом, высится башня, в которой сидит хозяин перекрестков. А мужик — это святогор, он охраняет переход, чтобы с той стороны сюда не проникли злые духи, обманувшие и охранников башни. Громкий клёкот прервал голос наставника, и было в нем что-то недоброе и тоскливое. Над верхушками деревьев мелькнули тени каких-то крупных дивных птиц. Они пролетели в небе и скрылись между грязной ватой облаков. «А вот и гуси, что переправляют души в башню!» — добавил Александр. «Но они не единственные, кто провожает мертвых в последний путь!» Словно услышав его слова, за деревьями проявился чей-то быстрый силуэт. А уже через секунду тварь оказалась на дороге. Она была размером с крупную кошку, толстое тело на пяти ногах венчала небольшая голова, похожая на паучью. Гадина остановилась, обернулась и взглянула на нас. И в маленьких глазках блеснул багровый огонь. Но мне не показалось, что существо несет зло. Было в нем что-то настороженное и пугливое. Быть может, дело в подрагивающих костлявых ножках. Убедившись, что мы не собираемся нападать, существо перебежало дорогу и бросилось к усадьбе Ингвара. — А вот и лови дух. Можешь не переживать, он забирает только душу умерших. Для живых безвреден. Но если гаденыш идет в сторону дома, куда едем мы, то у меня для тебя плохие новости. Виктор покосился на меня, но я покачал головой. — Тварь безвредна, езжай. — Про бабку ты то же самое говорил. Буркнул Виктор, но повернул направо к дому. Усадьба стояла на холме, словно гнилой почерневший зуб. Дорожка из камня давно заросла травой, старый клен рассыпал по всему двору гниющую годами листву. Когда-то этот дом был красивым. Дом был в два этажа, с мансардой, обрамлённой широким балконом, с покосившимися перилами. Шифер позеленел и местами откололся. Гвозди размазались ржавчиной, та потекла по стенам. Окна оказались целыми и отсвечивали мутными стеклами. Почерневшие подоконники покорежились. Порог кто-то обновил серыми досками. На двери грубо приколотили свежие петли. Труба почернела от сажи. Чуть поодаль виднелся разломанный сарайчик с кругляками бревен и множеством щепок. Колун торчал в одном из пней, как свидетельство того, что недавно здесь топили печь. Ступени скрипнули под ногами, но не сломались. Дверь оказалась не заперта. Внутри пахло чем-то кислым. Коридор застилал заляпанный грязью домотканный ковер. По стенам висели почти до бела выцветшие фотографии в деревянных рамках. Гостиная представляла собой жалкое зрелище. Старая мебель была кое-как сколочена и скручена проволокой. Заткла от влаги обивка мебели пахла псиной. Камин весь покрылся копотью, пол вокруг него кто-то выложил осколками кирпича, явно, чтобы угольки не спалили доски. Пепел из камина выгребали прямо в угол, там скопилась уже целая куча. Большой котел с черным дном лежал на боку, и изнутри был облеплен кусками забродившей еды. «Воняет тут как-то неправильно», — сказал Виктор, и скривился, подойдя к кособокой грязной ширме, что перегораживало арку в соседнюю комнату. «Погоди!» — остановил я его и покачал головой. Антимаг цокнул языком, и прямо рядом с ним материализовался скелет из полупрозрачных дымных костей. Эта фигура скользнула мимо своего хозяина и протиснулась между ширмой и стеной. «От выдохнул Виктор и быстро отступил на пару шагов назад. «Что?» «Там яд и...» «Трупы!» — продолжил я, поняв, что за запах я ощутил. Выпустив тьму, я отодвинул ширму. За ней виднелись тела, рядами лежащие на полу. Их лица были почерневшими, с выпученными глазами, но губах застыла красная пена. — А вот и те, за кем приходил наш ловидух, заключил наставник. — И монахи, за которыми мы приехали, недавно померли. Это хорошо. — Что делать теперь? — глухо спросил Виктор, глядя на трупы. У меня спрашиваешь, усмехнулся я. Есть один способ, если, конечно, мастер Антимак не будет ругаться, хихикнул Александр. Пока душа мертвеца не дошла до башни, ее можно выдернуть на время, а потом мы отдадим ее Ловидуху и все. Ну да, подтвердил Антимак. Ты же у нас темный ведьмак. У вас там некромантию часом не изучают. «Может, и изучают», — буркнул я. «Ну так и зачем дело стало? Колдуй». «Пацан правильно говорит», — подтвердил наставник. «Начинай призыв, пока душа в башню не попала. Я скажу, что за знаки нужны». Виктор же понял мою заминку по-своему. «Иль ты боишься, что я тебе синоду сдам?» — спросил он. «Не рассказал же я, что ты из другого мира». «Делай, других способов узнать, откуда они, и кто их убил, не будет, иначе упустим организаторов этого банкета». «Слушай внимательно», — продолжил наставник, — «тебе нужны три заклятия». Я принялся очертить над одним из монахов знаки. «Теперь добавь объятия мглы. Подготовь, и когда он вернется...» Я вспомнил нужную руну, добавляя к ней знаков долгого действия. И едва только я доделал заготовку, как мертвец резко открыл глаза и сел на полу. Уставился на меня затянутыми поволокой глазами. Протянул руки и попытался было неуклюже встать, но я накинул плетение объятий мглы. И мертвец застыл. Заклацал зубами и уставился на меня полным ненависти взглядом. «Спрашивай, отпусти меня!» Проскрипел он. — Здесь холодно. — Теперь не сбежит, — довольно ответил наставник. — Начинай допрос. — Кто вы? — спросил я у ожившего мертвеца. — Откуда пришли? — Жрецы-владыки океана, — был мне ответ. Тиу — Теотиуакан! Вы называете это империей инков или Мезоамерикой? — Зачем? — Помочь одному человеку. — Что за человек? — Промышленник. — Крупный. Не знаю, не видел его. Он через посредника всегда все делал. — Как зовут посредника? — Терентий. Мертвеца затрясло, а объятия мглы словно раскалились. — Как он выглядит? — быстро спросил я, понимая, что заклятие скоро разорвется. Мертвец принялся описывать человека. — А вам в чем интерес здесь безобразничать? — Нам приказал проснувшийся владыка, Кавиль ответил тот. «Водка была первым этапом. Если власть Синода рухнет, сюда наши ведьмаки приедут. У нас их много. Через них будет взят контроль над гражданами. Они станут поклоняться владыке. Всем хорошо». «Кто вас убил?» Эррон, начальник охраны. Ведьмак из старого рода. Отпускай, я все рассказал». Я отпустил плетение, а через секунду за ширмой мелькнул силуэт Паучкаловидуха. ведуха Он посмотрел на меня, и во взгляде нечисти мне на секунду проявилась укоризна. Мол, зачем ты так делаешь, человек? Затем охотник за душами скрылся за ширмой.